Глава пятая Доброй ночи, Александр. Два раза ха-ха. Еще бы. Возможно, будь на моем месте кто-то другой, он бы, наверное, и смог лечь спокойно спать после всего случившегося. Но, блин, я не такой. Всю ночь провалялся, ворочаясь в постели, пытаясь уснуть. В голову постоянно лезли картины прошедшей ночи. Не какие-то кошмары. Нет, просто разрозненные отрывки происходящего. Чертово самокопания. Постоянно пытался понять, как можно было бы избежать всего случившегося. Не очень круто, да? Но такой вот я. Обычный адвокат воли и судьбы, каким-то образом попавший сюда из абсолютно иного мира. Встав под утро, даже и не подумал последовать данному мне Ромой совету и остаться дома. Хотя это оказалось и непросто. Пришлось почти час убеждать Ксюшу, что все будет в порядке. После всего случившегося сестра наотрез отказывалась оставаться одна. Я и сам не хотел ее оставлять в одиночестве, но просто так бросить все дела и сидеть на одном месте тоже не мог. Слишком много всего происходило, чтобы я мог себе позволить сидеть дома и ничего не делать. В итоге мне удалось ее убедить. Не быстро, да, но она послушалась меня и отпустила. Первым же делом я поехал в ближайший магазин электроники. В паре остановок от нашего дома как раз имелся торговый центр, так что я собирался быстро купить себе дешевый телефон. К сожалению, быстро не вышло. Еще и на парнем в магазине чуть не наорал. Продавец постоянно пытался предложить мне все более и более новые модели, бесконечно рассказывая о крутых и жизненно необходимых мне функциях, таких как новые камеры, быстрый процессор и прочая ерунда. Даже когда я ему сказал, что мне нужен просто дешевый телефон и абсолютно наплевать на то, что он будет старый, медленный, несовременный и все прочее, парнишка все равно продолжал давить, стараясь втюхать модель подороже, и тратил мое время. Вот тут я едва не сорвался. Понятно, что он делает свою работу. Ему за это платят. Скорее всего, еще и процент с продаж. Обычно я на такие вещи внимания не обращал, но тут меня это едва не выписало. Пришлось быстро и в крайне резкой форме объяснить ему все, что я думаю о столь важных новых достижениях в области технологий. Помогло. Через 4 минуты я уже выходил из магазина, вытаскивая новый телефон из коробки, которую тут же выкинул в ближайшую мусорку. Еще двадцать минут на то, чтобы восстановить свой номер, и вот я снова на связи. Только после этого я, наконец, поехал в офис. Атмосфера заметно поменялась. Тут даже к гадалке не ходим. Стало тише, напряженнее. Поднимаясь в лифте на 64-й, подслушал тихий разговор двух парней, которые обсуждали случившееся, в том числе и Марину. И уж больно мне не понравилось то, как все выглядело. Слишком уж показательным было ее задержание. Случившееся просто не могло остаться в тайне, и похоже, что слухи очень быстро разнеслись среди сотрудников. Едва только я зашел в отдел, по пути сорвав поганую бумажку с двери, как Анастасия тут же вскочила из-за стола, за которым сидела. «Саша, все в порядке!» Ром рассказал мне о случившемся и... «Да, Настя, сейчас все в норме», — быстро произнес, принявшись копаться в оставленных еще вчера вещах. «Это правда? Что с Кварцова?» «А сама-то как думаешь?» — немного рисковато произнес я, и Анастасия осеклась. «Прости, я не хотела». «Так, вдох, выдох. Спокойно. Она-то тут ни при чем. Настя, извини, но я сейчас очень занят. Мне надо кое-что закончить, так что...» Я пожал плечами и пошел к выходу. Через несколько минут уже поднялся на лифте на 67 седьмой этаж. Роман был у себя в кабинете, сидел за столом и разговаривал с кем-то по телефону. Заметив меня, он нахмурился, но почти сразу же махнул рукой, приглашая зайти. «Нет», — произнес он в телефон, — «я еще раз сказал нет. Мы либо сделаем это так, либо они обанкротятся через два месяца. Сергей, послушай меня». «Скажи им, что у них есть всего два варианта. Они либо принимают наши условия, либо мы разорвем договор и пусть дальше барахтаются в том дерьме, в которое сами и залезли. И заодно передай, что, если потребуется, я сделаю так, что ни один уважающий себя адвокат больше не будет с ними работать». «Да, да, так и скажи. Все». Повесив трубку, он бросил телефон на стол и вздохнул. «Проблемы?» — спросил я его. Если считать проблемой крыс, бегущих с корабля, то да. Он скривился, будто разом съел целый лимон. У нас проблемы. Дай угадаю. Информация о том, что Румянцев потерял сделку, уже вышла наружу? Быстрее, чем мы ожидали, — вздохнул он. Наши клиенты боятся, что с ними может произойти то же самое. Чушь, — отрезал я. Они просто хотят отойти подальше от прокаженного. Какое меткое замечание, — съизвел он. Кажется, я говорил тебе, чтобы ты остался дома. Кажется, я не послушал. Оно и видно. Что с Мариной? Роман посмотрел на меня так, будто я его достал. Хотя, почему же будто? Сейчас ее допрашивает наша служба безопасности. Что-то мне подсказывает, что полиции вы ее не передавали. У нас свои методы. Где она? Перебил я его. Александр? Рома? Снова перебил я его и повторил вопрос. «Где она?» «Сейчас она задержана нашей СБ», — снова повторил он свой ответ. «И когда ее допросят, то передадут полиции». «А поподробнее?» «А с чего ты взял, что я буду перед тобой отчитываться по этому вопросу?» Довольно резко спросил он меня. «Потому...» «Нет, извини, при всем моем уважении, но это дело тебя не касается», — произнес он. «Ты, похоже, не понимаешь. Своими действиями она навредила не только нам. Я не говорю о потерянных деньгах за сорванную сделку и запятнанную репутацию. За нее против нас теперь румянцев. А это абсолютно другой уровень, Александр. Абсолютно другой. И какие бы у вас с ней отношения ни были, разбираться с этим делом будем мы. Дружба дружбой, а служба службой, значит? Хмыкнул я, и он кивнул. Рад, что ты это понимаешь. Хорошо, значит, я разберусь сам. Дай мне документы по сделке румянцева. Тут он едва не расхохотался. «Погоди, ты сейчас серьезно?» — не поверил он. «А что, сделка все равно сорвана, а материалы по ней утекли у вас из рук. Так какая разница?» «Ну да, действительно», — закатил он глаза. «Какая разница? Мы же один раз уже облажались. Почему бы не облажаться еще раз?» «Заметь, ты сам это сказал». «Не передергивай». «Я не передергиваю, просто говорю тебе, как есть». «Дай мне документы по сделке. Ты сам знаешь, что она этого не делала». «Я знаю, что ты в это веришь», — поправил меня. «Это не то же самое». «То есть в мою способность разобраться с этим делом ты не веришь?» «Скорее я удивлен, что в нее веришь ты, Александр». «Послушай меня. Даже если, как ты и сказал, ее подставили, то кто? Зачем? И даже если это и так, то зачем было отправлять ей деньги?» Там почти ее годовой заработок. Мы сравнили время. Деньги поступили уже после того, как нас взломали. Зачем было платить? Да для того, чтобы вот ты сейчас мне все это рассказывал, — парировал я. Если дело в деньгах, то кто получил прибыль от сорванной сделки? Сам-то подумай. Кому Румянцев будет выплачивать неустойку? РНК? Не, это смешно. Их совет директоров не такие идиоты. А кто сказал, что они сделали это все вместе? Задал я резонный вопрос и заметил появившееся сомнение на его лице. «Нет». Все же покачал он головой. «Не думаю, что ты прав». Я посмотрел на него. Долго, выжидающе, пока, наконец, он не сдался. «Ладно, достал. Я перешлю тебе эти файлы. Можешь в них копаться сколько душе твоей угодно. Но если кто-то узнает...» «Да никто ничего не узнает», — произнес я. «Не переживай. Хуже, чем есть, все равно уже не будет». «Твои слова, да богу, в уши!» — пробормотал Рома. «Ладно, иди, я перешлю копии тебе». «Да, кстати, пока не забыл». Он открыл ящик стола и достал оттуда пластиковый пакет. Присмотревшись, я увидел, что в нем лежали мои документы, ключи от квартиры. Нашли при обыске. «А телефон? Прости, но его там не было» ключи от своей машины нашел хоть?» «Ха-ха! Очень смешно!» На его лице появилось страдальческое выражение. «Нет, не нашел!» «Как оказалось, дубликат я тоже куда-то дел. «Так что ее, между прочим, пришлось эвакуатором оттуда увозить!» «И мой механик был очень недоволен тем, как ты с ней обошелся, знаешь ли!» «Нормально я с ней обошелся, как и надо!» «Тачка спортивная, а тебе коробку и подвеску настроили так, будто за рулем ездит девяностолетняя старушка!» — Ее настраивали профессионалы, — тут же оскорбился он. — Ага, для девяностолетней старушки. Все равно, что взять лучшую скаковую лошадь и стряножить ее. Отличное решение. Лучше найди себе нового механика. — Очень смешно. Давай, забирай свое барахло. Затем с его лица слетело это полуобиженное полунадменное выражение, уступив куда более человеческому и участливому. — Кстати, хотел спросить, как твоя сестра? — А как ты думаешь, после всего случившегося-то? Мне огромных сил стоило уговорить ее остаться дома. Надеюсь, что с ней все будет в порядке. Я тоже, вздохнул, забирая пакет. Поблагодарив его, я развернулся и направился на выход. — Подожди, — услышал за спиной и обернулся. — Что, ты новости уже смотрел? — каким-то странным тоном спросил он. — В каком смысле? — Значит, не смотрел, — сказал Роман, поджав губы. В общем, как я тебе и говорил, насчет полиции можешь не беспокоиться. Ни про тебя, ни про твою сестру в их отчетах не будет ни единого слова. С официальной стороны мы это дело замнем. Что-то мне не нравится, как ты это произнес. Боюсь, что тебе еще меньше понравится, когда ты посмотришь новости за сегодняшнее утро. Отец... В общем, он все решил ко всеобщей выгоде, покачал он головой. И? Как это понимать? «Надеюсь, что без скандалов», — многозначительно произнес он, на чем наш разговор и закончился. Вернувшись в отдел, я решил не терять время. «Насть, твой брат сейчас пришлет нам документы по сделке Румянцева и РНК. Надо посмотреть их». «Погоди, погоди», — тут же вскинулась Лазарева. «Он пришлет нам эти документы? Зачем? Чтобы я мог найти причину, по которой кто-то подставил Марину». «С чего ты взял, Настя?» взмолился я. «Ну, хоть ты-то не начинай!» Достав собственный ноут, открыл его и стал ждать, когда придут файлы. Пока ждал, принялся настраивать новый телефон, на что потратил почти десять минут, после чего вспомнил и полез читать новости. Мне хватило примерно трех минут, чтобы понять, о чем именно говорил Роман. Прямо первой же статьи и ее заголовка хватило. «Ужасная трагедия!» Молодой барон и его младший брат погибли, защищая своих работников во время нападения преступников. М да, Устало вздохнув, я прокрутил статью и ткнул на иконку видеозаписи. Вчера в столичном порту разыгралась настоящая драма. Его благородие молодой барон Артем Алексеевич Волков, недавно потерявший отца, умершего от продолжительной болезни и принявший баронский титул, трагически погиб. По достоверной и заслуживающей всяческого доверия информации, его благородие занимался делами семьи и посещал принадлежащие роду склады в порту столицы, когда на них напали преступники. Молодая девушка-репортер повернулась, и оператор направил камеру на до боли знакомый мне склад. Вот в этом самом здании его благородие Артем Алексеевич и его младший брат приняли неравный бой с преступниками. По информации, полученной от офицеров доблестной полиции, они смогли задержать нападавших, чтобы дать рабочим скрыться. К сожалению, преступников оказалось так много, что его благородие и Даниил Алексеевич погибли. Но ценой своих жизней смогли спасти подданных. Этот случай невероятного героизма показывает, насколько сильны и благородны аристократы нашей империи и... Даже не знаю, смеяться мне или плакать. Дальше шло интервью с теми самыми работниками, которых, разумеется, там никогда не было. Затем пошли фотографии преступников. Этих, к слову, я узнал. По крайней мере, рожи некоторых. Те самые головорезы, что находились при Данииле. Потом были заявления пары полицейских, что недавно не видели такой бойни и даже не представляют, какой героизм нужен, чтобы вот так вот взять и принять неравный бой. Мол, они бы даже сами растерялись. А вот эти нет. Остались и сражались, как герои. Ух, молодцы! Отложив телефон в сторону, я откинулся на спинку кресла и невольно восхитился, как ловко Лазарев все провернул. Теперь понятно, что именно имел в виду роман, когда говорил, что ко мне не будет вопросов. Какие могут быть вопросы к тому, кого там никогда не было? Ведь так? Казалось бы, мне надо возмутиться, разозлиться от того, как обставили смерть этого ублюдка, выставив его чуть ли не народным героем. Но, если по-честному, мне было плевать. Я не настолько мелочный, чтобы беситься из-за подобного. Главное, что Ксюша цела, и больше никто ее не тронет. Как сказал бы Виктор, знакомство со мной оказалось для Даниила Волкова настолько невероятным, что он потерял голову от восторга. Буквально. Юморист Вигов В целом, скорее всего, я на месте Лазарева поступил бы так же. Уверен, что в сложившейся ситуации своей выгоды он точно не упустил и сделал это в первую очередь потому, что мог что-то с этого поиметь. Почему-то именно в этот момент мне вспомнился наш с ним разговор в кабинете у Романа. Интересно, вздумай я сейчас копаться в документах, то как быстро нашел бы информацию о том, что солидная часть, принадлежащая Волковым недвижимости и другого ценного имущества, перешла в другие руки. Вопрос, конечно же, чисто риторический. Стоящий на столе ноутбук пикнул, сигнализируя о поступившем сообщении. Быстро открыв полученный файл, обнаружил целый архив документов, а затем посмотрел на свою правую руку. Настя, что?» — Твой брат прислал мне документы, — сказал я, вставая с кресла. — Я сейчас перешлю их тебе. Начинай искать. — Что искать-то? — То, что стоит искать всегда. Ответ на главный вопрос мироздания — кому выгодно. — Не поняла. — Я хочу знать, кто именно выиграл больше всего от того, что сделка сорвалась. — Я, конечно, не хочу мешать твоему дурацкому крестовому походу, но у нас вообще-то и другие дела есть, — немного недовольно заявила она. «Или ты забыл?» «А ты, похоже, забыла, что без Марины мы с ними работать права не имеем», ответил я, быстро собирая вещи. «Подожди, ты куда собрался?» «У меня есть одно дело. Я быстро вернусь, не переживай». «Стой, Рахманов, сам сваливаешь, а меня ты тут одну оставляешь в документах копаться». Дальше я уже не слышал. Закрытая дверь прервала ее на полуслове. Итак, план-минимум. Понять, что именно произошло. Просто план понять, что именно произошло, и найти виновного. Максимум — сделать все вышеперечисленное, но еще и так, чтобы ублюдку, который подставил Марину, жизнь адам показалась. Для того, чтобы этого добиться, у меня уже наметился порядок действий. Но перед тем, как его исполнять, я хотел решить один вопрос, засевший в голове еще со вчерашнего дня. Выйдя из здания, вызвал себе такси, одновременно позвонив одному человеку. Ну, не совсем человеку. Поспешность вредит. Хорошие и мудрые мысли. Как, в общем-то, все подобного рода мудрые мысли. Недостаток у них только один. Приходят они сильно позже, чем необходимы. Я едва не убедился в этом на собственном опыте, когда позвонил Лару прямо из такси и попросил о встрече. Нет бы сделать это на работе. Заранее. Но я так торопился решить все и сразу, что сделал это только тогда, когда такси лавировало в потоке машин на дороге. А что сделал Ларк, когда я ему позвонил? Разумеется, он тут же заявил. «Ща, погоди!» Хорошо, что до меня сразу же дошло, что именно он собирается сделать. И я очень быстро отговорил его сделать «пуф» и телепортироваться. Почему-то у меня перед глазами стояла картина, как Альф возникает из воздуха прямо посреди дороги, и тут же оказывается под колесами первой неудачно подвернувшейся проезжающей машины. В целом он согласился подождать, пока я приеду к Филатовым. Встретил меня у входа в аукционный дом, и мы сразу же спустились в его берлогу. «Итак, Александр!» — весело проговорил он, усевшись в свое кресло и принявшись в нем вращаться. «О чем ты хотел так срочно со мной поговорить?» На нем был тот же самый потертый халат, который я однажды уже видел. Футболка с каким-то персонажем, шорты и здоровенные тапки в виде ушастых зайцев. сюрн да и только! «Взгляни на это!» — сказал я, сняв с правой руки кольцо и бросив его Альфу. Ловко поймав артефакт, Лар тут же принялся вертеть его в пальцах и рассматривать. м, -м любопытненько. Знаешь, что это?» «Еще бы я не знал!» — хмыкнул он, надел кольцо на правую руку — И через пару секунд в его ладони появился уже знакомый мне клинок. Наша работа. Я бы сказал, что скорее всего конец 4 или самое начало 5 века, если говорить о вашем летоисчислении. Сделан в одном из анклавов в Европе. Очень хорошая и надежная работа. И очень дорогая. Лар посмотрел на меня. Александр, откуда он у тебя? Ну, скажем, мне его одолжили, пожал я плечами. А что? — Я бы на твоем месте был очень осторожен с человеком, который тебе это дал. — Так, а вот сейчас не понял. — Все очень просто. Эта штука является артефактом реципиентного типа. типа. — Какого типа? — тупо переспросил я. — Забавно, что ты этого не знаешь, — усмехнулся он. — Ведь это вы, люди, ввели подобную классификацию. — Лар, я адвокат, я магией не занимаюсь. — Большое упущение, между прочим. Ты мог бы многому научиться, если бы... «Так, что с этим кольцом?» — напомнил, возвращая Альфа к нужной мне теме разговора. «А, да, извини. Видишь ли, альфарские работы бывают трех типов. Те, которые сами вырабатывают энергию, те, что могут ее накапливать и использовать в дальнейшем, и вот такие». Он вернул клинок обратно в кольцо и показал его мне. «Которым для того, чтобы работать, самим нужна магическая сила» а берут они ее у своего носителя. И, — спросил я, хотя внутренне уже начал понимать, что знаю ответ. И ответ мне этот очень и очень не понравился. Тот, кто тебе его дал, скорее всего, был абсолютно точно уверен, что он будет у тебя работать, потому что знает, что ты владеешь реликвией».